Глава тридцать шестая Лев Ароматы свежей выпечки щекочут ноздри, а рот наполняется слюной от предвкушения. Идеальный вечер. Безе, лимонный кекс, королевская ватрушка. Искушение, а не вечер, но дело совсем не в выпечке. Она готовится ручками Терри. Читаю дочки сказки Пушкина, нетерпеливо ёрзая на диване. Очень хочется поскорее отведать лакомства, да и спокойно пообщаться с Этери без компании мамы или Тины. К слову, с последней я так и не поговорил. Клиенты сегодня попадались сложные. У Воровского не останавливалось кровотечение из лунки после удаления зуба, а у Терещенко случился анафилактический шок. Не день, а сплошное испытание. Надеюсь, вечер получится удачным. — Папа, читай! Дарина вырывает меня из мечтательной задумчивости. — Да, малышка, можно я отойду на минутку? Вдруг нашей маме нужна помощь? — Халаса! Встаю с дивана и иду в кухню, на ходу приглаживая волосы. Терри взбивает в миске крем, помешивает на плите что-то вкусное и ароматное, по виду напоминающее карамель. Улыбается, завидев меня, вытирает руки об огромный фартук, давний подарок моей жены, и смущенно отводит взгляд. «Еще рано, я вас позову. Кекс остывает, и доходит. Проголодались?» «Еще бы», — улыбаюсь в ответ. «Я очень устал, Терри. Наверное, поужинаю и завалюсь спать. «День сегодня был. Ты...» «Погоди, Лев. Прости меня, я совсем забыла предупредить. К нам едет Адам. Он хочет поговорить с тобой. Три мгновенно меняется в лице. Черт! Это я, Балда, закрутилась с готовкой и забыла сказать. Надеюсь, ты не против?» «Во рту собирается тугой ком». Такой колючий и гадкий, что становится тяжело дышать. Глубоко вздыхаю, пытаясь прогнать возмущение, и медленно произношу. «А для чего Аверину разговаривать со мной? Он хочет попросить моего благословения? Собирается сделать тебе предложение. Я не против, так и передай. Три, я не понимаю». Блююсь словами, замечая ее потухший взгляд. Тыри словно сникает, расслабляет плечи и опускает голову. Бледнеет, словно поранившись моими словами, или прищуренным, полным возмущения взглядом. Это из-за Ей так неприятно, когда я говорю о нем плохо. А я знаю, что не против. Тебе все равно, Лев. Так что твоего благословения нам не требуется. В конце-то концов, ты не мой отец, а мой... Отец моей дочери. То, -то есть не моей... Господи, не думала, что ты так все воспримешь. Терри закрывает лицо руками и тягостно вздыхает ты расстроилась из-за моего отношения к Адаму? — Да ладно тебе, перестань. Нормальный он парень, просто я... — ревную. До чертиков и разноцветных кругов перед глазами, до тянущей боли в груди. Не могу представить, что кто-то будет обладать ею, но и себя в роли возлюбленного представляю с трудом. Кажется, мы слишком разные. Или я самонадеянный трус, играющий с судьбой, как с резиновым мячиком? Просто ты не упускаешь возможности каждый раз оскорбить его. Адам занимается расследованием, между прочим. Терри отворачивается И интенсивно взбивает венчиком карамель. Хочет выяснить, почему твою дочь отдали мне. Ищет улики. Не вылезает из роддома. Встречается со свидетелями. Если тебе наплевать, то... Прости, прости. Я погорячился. Был трудный день. Пусть приезжает, послушаю его. Три, я дурак... Ты, вероятно, думаешь, что мне плевать. Моя-то дочь нашлась, а вот твоя... Вот именно. Отрезает Этери. Я каждый день думаю о ней. Гадаю, жива она или нет. Это... Это ужасно, Лев. Не знаю худшего чувства, чем неизвестность. Прости, прости. Обещаю, что буду более сдержанным впредь. «Пускай, твой уверен. Мой опус прерывает звонок в домофон. Три вытирает руки о фартук и бежит открывать. Слышу, как он входит в мой дом, чмокает ее в щеку, спрашивает, куда повесить пальто. «Спокойно, Лев, держи себя в руках!» «Здравствуйте, Лев Борисович!» Адам протягивает мне руку. «Извините за незапланированный визит!» Дарина крутится вокруг Тери, обнимает ее за колени и опасливо посматривает на Адама. «Странно, что у такого хлыща не возникает предубеждений по поводу ребенка. Или он уверен, что не отыщет ее дочь?» «Проходите за стол, Адам!» решила сегодня устроить дегустацию пирожных. Как вы относитесь к ее идее открыть кондитерскую? «Хм, отлично отношусь», — натянуто улыбается он. «Моя ненаглядная — лучший кондитер на свете». Ни черта она ему не говорила об этом, вот и вся правда. Но Аверин умело держит лицо... «Не подавая вида. Я заварю чай, а ты рассказывай, что удалось узнать». По-хозяйски предлагает Терри. Мертвый ребенок не рождался в родильном доме». Тихонько, чтобы не шокировать Дарину, произносит Адам. «Его биоматериал сравнили с ДНК всех рожениц, которые находились в роддоме с вами. С вашей женой, Лев» с тобой, Терри. Со всеми, кто родил в тот день, совпадений нет. Значит, есть кто-то третий. Мать, потерявшая ребенка. Она украла твою живую дочь, Этери. «А почему тогда она просто не оставила мне мертвого ребенка? Зачем было отдавать его жене Льва?» – недоумевает Терри. «А вот это вопрос!» Кроме твоей девочки были другие живые дети мальчик в том числе. Но она взяла именно твою, родившуюся с небольшими осложнениями и находящуюся в отделении реанимации. Сначала я думал, что похититель теоретически мог быть знаком с семьей Льва Борисовича, и он, и он мог просто поменять наших детей, так? включаясь в беседу я. Подсунуть нам мертвого ребенка и забрать себе живого. Но он предпочел отдать малыша Терии. Значит, наша дочь ему не была нужна, верно? Совершенно верно. В этом не было никакого смысла. Или он мог сделать это из вредности. Просто чтобы доставить вам страдания. Я пришел просить вас вспомнить. Может, есть те, кто желает вам зла. Враги, недоброжелатели, люди, кого вы невольно или намеренно обидели. Вспомните, пожалуйста. Но такой поступок пойдет лишь отчаявшийся человек. Адам, а ты не думал, что преступник планировал все? Он принес мертвого малыша, родившегося в другом месте, и забрал мою девочку из реанимации. Зачем ему проблемы? Он мог бы взять здорового ребенка из детского отделения, но он предпочел пробраться в реанимацию и забрать мою дочь. Мою дочь... А малышка льва... Ему просто стало жалко, Тыри. – добавляю я. – Бред какой-то. Отнял малыша и дал другого. Ерунда без логики. – Согласен, – кивает Аверин.